Эпилог За какие грехи я досталась тебе Подворчание январских морозов? И такая влюблённость Наполнила грудь, что февраль Показался апрелем. Этой нежности вечно завидует страсть, Наше небо со вкусом ванили. И тебя никогда из души не украсть, Видно, нитью невидимой сшили. Нас с тобою два ангела там в небесах И на землю отправили с Богом. Столько лет мы с тобой блуждали в потьмах И не видели, к счастью, дорогу. Слишком сильной была, только стала слабей под надежным и ласковым взглядом. За какие грехи я досталась тебе? Или это такая награда? Ирина Самарина, Лабиринт.